Глава вторая. Здравствуй, Юленька. А я всё думаю, да что ж такое происходит? Ко мне всё Юлька не приходит, а ходит в праздной суете, разнообразные не те. Плагиатсэр Майкл. Да ещё такой бездарный и не стыдно. Юлька неожиданно поддержала критику внутреннего собеседника. Всё ещё бредишь? а сказали, на поправку пошел. Вот ты пришла, мне сразу и полегчало. Что-то незаметно. То орал «берегись, стрела», а теперь и вовсе чушь несешь. Хотя складно. Какого только бреда с вами не услышишь. Несмотря на ворчливый тон, было заметно, что Юлька довольна. Только непонятно чем — состоянием пациента или стихами. Давай-ка рассказывай, где болит, как себя чувствуешь. Глаз почти не болит, только там всё время мокро. А вот ухо почему-то болит. Даже жевать больно. Принялся перечислять Мишка. А ещё встать не могу, голова кружится и тошнит. А сейчас голова кружится? Нет, только когда приподнялся, но быстро прошло. Ладно. Давай-ка посмотрим, что у тебя там. Юлька принялась снимать повязки, а Мишка с трудом сдерживался, чтобы не спросить: Не принесла ли она случайно с собой зеркало? Он сам не ожидал, что состояние внешности будет так сильно его волновать. К уху повязка присохла, Мишка зашипел от боли. Но на Юльку это не произвело ни малейшего впечатления. Она даже и не попыталась его успокоить лекарским голосом. «Меня сильно поуродовало», — не выдержал, наконец, Мишка. «Рожа здорово страшная». А ты и так красавцем не был, порадовала Юлька. Такую харю сильно не попортишь. А вот и врёшь, запротестовал Мишка. Красава, внучка не нейно, на мне жениться обещала. Красавец, говорит, писаный, только соболи и шубы и красных сапог не хватает. Но сапоги с шубой дело наживное. Ну я же говорю, бредишь. Может, всё-таки она за тебя замуж выйти хотела, а не жениться? Не, так и сказала: вырасту и женюсь на тебе. Замуж каждая выйти может, а вот жениться, но красава, наверное, способ знает. Внучка волхвы всё-таки. Юлька наконец не выдержала и фыркнула: "Тряпач. Надо было тебе лучину в язык всаживать, а не в глаз". "А ну не лезь", лекарка шлёпнула Мишку по руке, который он потянулся пощупать ухо. Не зажило ещё. «Ну, что тут у нас?» — раздался вдруг из-за Юлькиной спины голос Настены. Мишка даже и не заметил, когда она успела войти в горницу. «Консилиум, сэр! Видать, дела серьезные. Слава богу, Бурея третьим не пригласили. Добивать, чтоб не мучился». «Вот мама», — Юлька отодвинулась, чтобы не мешать матери. «Глаз промой ему», — Настена, внимательно вглядываясь в Мишку, Легко притронулась пальцами к его лбу возле брови, оттянула нижнее веко. Ну-ка, попробуй глаз открыть, Мишаня. Мишка попробовал, получилось плохо. Шевелица с удовольствием констатировала настёна. Всё хорошо, глаз видит, веко шевелится, будет чем девкам подмигивать. Это я обязательно, бодро отозвался Мишка и для убедительности пропел. На закате ходит парень возле дома моего. Поморгает мне глазами и не скажет ничего. И кто его знает, чего он и моргает, чего он моргает, чего он моргает, тари-тари-тари-тари-там. Но если запел, то выздоравливает. Настёна довольно улыбнулась. Промывай ему глаз и перевязывай. Пожалуй, через пару деньков поднимется. «Так что у меня с мордой?» Дождавшись, когда Настена выйдет, снова спросил Мишка. «Бурей по страхолюдству переплюнул или нет?» «Ну, прямо как девка!» — возмутилась Юлька. «Ничего особо страшного. Бровь, конечно, сгорела, но вырастет снова, почти вся. Чуть-чуть кривая будет, но не сильно». Волосы на голове тоже отрастут. А с ухом что? Ну, Юлька помялась, но под настойчивым взглядом Мишки все же продолжила. Ты когда на спину упал, уголек к уху скатился. Под шлемник волосам гореть не дал, но сам тлеть начал. И как раз там, где ухо. Пока с тебя шлем стащили, пока то да сё. В общем, прижарилось у тебя ухо. Даже обуглилась слегка. И что? Ну, пришлось отрезать немного. Сколько это немного? Мишка опять полез щупать ухо и опять получил шлепок по руке. Не трогай. Как бы ещё кусок отрезать не пришлось. Да ты не бойся, Минь, под волосами не видно будет. Эх, молодёжь, молодёжь. Только бы вам резать то нам старого доктора. Из не менее старого анекдота проворчал Мишка. — Юль, вон там воск лежит, дай-ка мне кусочек. Размяв воск в пальцах, он вылепил из него некое подобие ушной раковины. — Показывай, сколько отрезали. Юлька немного поколебалась, потом несколькими движениями отщепнула верхний край. — Мать честная, эльф. — Что? — непонимающе переспросила Юлька. — Какой эльф? У лотинян сказка такая есть про лесных людей. Они такие же, как люди, даже детей могут от людей рожать. Только уши у них заострённые, как у зверей. А, ну у тебя только одно ухо заострилось. Так у них полукровок так и называют, полуэльфы. Трипач, у него чуть не полухо сгорело, а ему всё хахоньки. Лица Юльки Мишка не видел, потому что Она как раз накладывала ему повязку, но по голос сочувствовалось, что лекарка улыбается. Ты на собственных похоронах шуточки шутить будешь? Ага, приходи, посмеёмся. Дурак. Правильно, дед Корни так и сказал. Одна половина бунтует, другая половина с ума сошла. Остальные в жопу раненые. Ранен я совсем в другое место, в бунте замечен не был, так что выходит сумасшедший. Хватит, решительно заявила Юлька. Шутки-шутками, а Роська твой до горячки доигрался, в жару лежит. Ты думаешь, мать сюда на морду твою шпаренную любоваться пришла? Она с Роской сидит. А папа дружка твоего за волоси се с крыльца стащила. Припёрся, сам одной ногой в могиле стоит, и парня туда же тащит. Да ты что? То, и тётка Варвара чуть не померла. Вам дуракам смешно. Стрелу в задницу поймала. А того не знаете, что там кровяная жила проходит. Порвать ее — смерть. Нету способа такие раны лечить. Фадей дурень стрелу дергал, как морковку из грядки. А стрела-то от шлема отскочила, кончик погнутый. Разворотил, когда вытаскивал, так что тетка Варвара чуть кровью не изошла. Еще бы на волосок в сторону и все, порвал бы жилу кровяную. Правильно его твои ребята отлупили, чуть собственную жену по дуре не угробил. Но Варвара тоже хороша, любопытство ее когда-нибудь угробит. Вечно ей все новости раньше всех надо знать. Остальные ребята мои как? Про Гришу тебе уже сказали? Да, царствие ему небесное. Мишка перекрестился, Юлька даже и не подумала. С Роськой все понятно, вернее, ничего не понятно. Как думаешь, выкарпкается? Не знаю, горячка от запущенной раны. Хуже нет. Эх, пенициллину бы сюда, а так у них же почти никаких средств для борьбы с сепсисом. А Ройский ещё и в депрессию впал. Совсем хреново. Ладно, будем надеяться. Мишка в упор посмотрел на лекарку и отчетливо произнёс, снова осеняя себя крестом: Бог милостив. «Помолись, помолись!» — Юлька скептически покривила рот. «Только не вздумай, как Роська сутки напролет в церкви корячится. Возись потом с тобой!» «Не буду!» «Как остальные раненые?» Яньки, Бурей, шею вправил. Уже и не болит. У Марка плечо еще немного опухшее. Правой рукой не скоро сможет свободно шевелить. Серьки палец на ноге пришлось отнять. На костылях прыгает. «Что? Даже на пятку наступать не может!» «А ты думал, ступня такая вещь! Потом-то ходить нормально будет, а пока на костылях!» «Говорят, ты около меня три ночи просидела!» Мишка осторожно взял Юльку за руку. «Спаси тебя, Христос, Юленька! Который раз ты уже меня спасаешь!» «И ребят моих тоже!» «Да ладно тебе!» Юлька смущенно потупилась и на щеках заиграл румянец. Такой уж у нас дело лекарское. А зато я, когда серёги палец отнимали, половину дело сама сделала. Мама только присматривала. Едрить твою. Ну и гёрлфренд у вас, сэр Майкл. 13 только в октябре исполнится. От живого человека кусок отхряпала. Радуется, будто ей новое платье подарили. Сумасшедший дом, чтоб мне сдохнуть. А а вот возьму и уговорю мать Юльке платье сшить, такое же, как у сестёр. И вальс танцевать научу. И вообще, закатим бал по случаю новоселья военской школы, и танцевать буду только с ней одной. Пускай все святоши удавятся. Вообще-то надо бы её похвалить, вон как радуется. Что б такое сказать, вроде комплимента? Блин, сразу и не придумаешь. Больно уж повод специфический. Ну и ладно. В определенных случаях комплимент вполне успешно заменяется доброжелательной заинтересованностью. Так ты что же, скоро уже и сама сможешь без материной помощи? Еще долго не смогу, Юлька тоскливо вздохнула. Тут ведь не только правильно отрезать, да зашить требуется. Надо ещё и так сделать, чтобы у больного сердца от боли не зашлось. А я пока не могу. Как же так? Ты когда моих ребят на дороге лечила, они вообще боли не чувствовали. Боль-минь разная бывает. Настоящие, самые страшные, ни ты, ни твои ребята ещё и не чувствовали. И больные тоже разные бывают. Ребята твои мне легко поддались, а для взрослого мужа я не лекарка. А девчонка сопливая, он мне не верит, а значит и наговору моему не поддастся. Да, с анестезией у здешней медицины проблема. И еще лет семьсот эту проблему решать не смогут. Под нож лучше не попадать. Слава Богу, Максим Леонидович обещал, что я умру здоровым. Видимо, руки-ноги в погребении были в полном комплекте, и следов переломов не наблюдалось. Что ещё можно определить по старым костям? Не знаю. Но и сказанное утешает, минь заговорила вдруг Юлька каким-то непонятным тоном. Как только полегчает, уезжай-ка ты побыстрее в свою школу, не болтайся в селе. Юль, ты чего? Ратники на тебя сильно злятся. Говорят, что Корней стаю щенков на людей натаскал, а ты в той стае вожак. Утром сход был, Корней указывал, кого изгнать, кого оставить. Устинья, жена Степана Мельника и Пелагея, невестка его, дочь Кондрата, тебя прилюдно прокляли. Устинья совсем ума лишилась. Шутка ли, муж и все три сына убиты. А у Пелагеи муж, брат и отец. Бурей их обеих оглушил прямо кулаком по голове. А мужи раскричались, говорят, Корнея хватать начали. Может, и врут. Там же Лука Говорун и Лёха Рыбой со своими десятками конно и оружно были. И твоих тридцатками Митька привёл верхом в баронях с самострелами, так что вряд ли кто решился рукам волю давать. Много речились сильно. Данила прямо на копье Луке кинулся. Рубаху на груди рванул. Кричит: Бей, всё равно не жить". А Данил-то с чего? А ты не знаешь, устинь не то его дочь от холопки. Так что сыновья Степана, его внуки, все трое. Он же всего года на 3-4 моложе Корнее. А дочку с холопкой прижил, когда ему ещё и 14 не было. Да, когда все друг с другом в каком-нибудь родстве только тронь и пойдёт цепляться одно за другое. Кто ж знал, что сыновья Степана приходятся внуками Даниле. И куда Данила смотрел? Ведь знал же о заговоре. Сам виноват, знал о заговоре, а внуков не удержал. А может, рассчитывал снова сотником стать? Не знаю, минь. Говорят, Данилов у десятников в ногах валялся, просил дочку на поруки взять. Никто не согласился, не любит его. А Пелагея Корнеев в глаза поклялась обоих сыновей воинами вырастить и в не навести к тебе воспитать чтобы не было ему покоя, а под конец жизни, чтобы могилу твою увидел. Но это мы ещё посмотрим, кто чью могилу увидит. Выезжай от Греха Минь. Пока ты в доме ничего не случится. А как поправляться начнёшь, уезжай. Не задерживайся в селе. Подстерегут где-нибудь и убьют. Все же понимают: ни Лука, ни Лёха-ребой, ни Игнат против корнее не пойдут. Тихон тоже А с остальными, если что, ты справишься. Корневеть ратников вдруг на друга натравливать не станет. Для этого у него теперь младшая стража есть. Не будут бунтовать, ни с кем расправляться и не придётся. Ты да что ж ты непонятливый такой, взорвалась возмущением Юлька. Взрослым ратникам мальчишек бояться это же унижение какое! Не простят тебе, не забудут. Рано или поздно найдут способ отомститься. Уезжай, минька, хочешь, хрестом твоим тебя попрошу, уезжай. Такой Юльку мишка ещё не видел. Кажется, девчонка знала, о чём говорит, и напугана была всерьёз. Да что ж ты, Юленька? Он притянул Юльку к себе. Успокойся, уеду я. Как только смогу, так сразу и уеду. У меня скоро ещё полсотни ребят появится. Крепость достроим, пусть только кто-нибудь сунется. Мишка шептал своей подружке еще что-то успокаивающее, называл ее ласковыми прозвищами, гладил по голове, сам поражаясь, всплывшей неизвестно откуда странной смеси нежности и готовности порвать любого, кто нанесет Юльке малейшую обиду. И не было в этом чувстве ни намека на сексуальность, хотя по здешним понятиям юная лекарка уже входила в возраст замужества выдавали замуж и в 12. Было желание успокоить, защитить, оградить от жестокости окружающего мира и совершенно неожиданно начало приходить чувство слияния, которое они уже переживали, когда удерживали на грани жизни и смерти раненного Димеяна. Но сейчас оно было несколько иным. Во-первых, не преднамеренным возникшим спонтанно, во-вторых, слияние не несло радостного чувства переполненности энергией. Юлька, видимо, неосознанно пыталась донести до Мишки свою тревогу, а он всячески сопротивлялся, стараясь её успокоить и внушить оптимизм. Сознание взрослого человека, более богатый жизненный опыт, накопленный за долгие годы, запас скептицизма позволяли Мишке легко сопротивляться внешнему потоку информации. Делали его ментально сильнее. Хотя правильное было бы, наверное, сказать не сильнее, а защищённее. Юлька через этот барьер пробиться не могла, тем более что не осознавала его существования. Да и не смогла бы понять сути. Оstatkami рационализма, растворяющегося в слиянии двух сущностей, как сахара в горячем чае, Мишка понял, сопротивляться не нужно. Юлька, пусть и ещё совсем молодая, но лекарка. Она привыкла проникаться ощущениями больного, по едва заметным признакам определять его настроение и самочувствие. Через её руки прошло, если не всё, то большая часть населения Ратного. Она чувствует на эмоциональном уровне общее настроение, и как прирождённый медик, будучи не склонной к панике или преувеличениям, способна оценить настрой селян достаточно объективно. Мишка мысленно расслабился, барьер испарил, и тут же возникло ощущение близости зверя, большого и опасного. Зверь ещё не испуган, но уже обеспокоен, ещё не разъярён, Но уже подобрался и напрякся. Сразу же родилась и ассоциация: медведь, окружённый собаками. Охотник ещё не подошёл, но уже где-то рядом. И собаки только и ждут появления хозяина, чтобы накинуться со всех сторон. Каждую из них в отдельности медведь убил бы или обратил в бегство без особых усилий. С охотником он тоже без страха сошёлся бы один на один но вместе убить убить вожака стаи потом перебить или разогнать остальных собак а тогда уж и с охотником можно разобраться тем более что без своих зубастых помощников тот может и не решиться на пасть вот он этот зверь ратнинская сотня и вот он вожак стаи сотников внук мишка старшина младшей стражи. Убить или иным способом избавиться от него, и охотник отступит. Зверь слишком силён. Деликатный стук в дверь прозвучал прямо-таки громом небесным. Юлька торопливо высвободилась из Мишкиных объятий, схватила старую повязку и преувеличенно тщательно принялась её смывать. Мишка чуть не вымотерился вслух от досады, но сдержался. Рядом сидела девчонка, а такую куртуазность, как предварительный стук в дверь, во всём ратном мог изобразить только один человек. Отец Михаил. "Входи, отче", громко произнёс Мишка и подмигнул удивлённо оглянувшейся на него Юльке. "Мир вам, чада. Я не помешал?" "Нет, отче, я уже закончила". Юлька начала торопливо складывать в сумку лекарские принадлежности. Потом спохватилась и, перекрестившись, подошла под благословение. Как бы скептически Настена не относилась, не к религии, разумеется, а к жрецам, соблюдать внешнюю благопристойность, она дочку приучила. — Не спеши, Юлия, переговорить с тобой хочу. Или тебя больные ждут? — Нет, никто не ждет, отче. Вот и поговорим об отроке Василии. Миша, ты, наверное, тоже о нём со мной поговорить хотел. Хотел, отче. Не стал отказываться, Мишка. Только разговор неприятным оказаться может. Ты уж прости, но я за десятинька Василия перед Богом и людьми отвечаю. И если с ним беда приключилась, хочешь не хочешь, спрос и с меня тоже. В этом ты прав. И спорить с тобой было бы глупо и несправедливо. Отец Михаил помолчал немного в раздумье. И что же ты мне сказать хотел? Отче, ты бы присел. Разговор долгий, да и неудобно, ты стоишь, я лежу. Мишка подождал, пока священник устроится на лавке, и продолжил. Василий воинское обучение проходит, и очень надеюсь, не будешь спорить с тем, что воину плоть умерщвлять, подобно черницу, неуместно. Воин иным способом усердие в вере проявляет. Телесная слабость ему не пристала. Так, отец Михаил кивнул. Юлия, как здоровье отрока Василия? Плохо, произнесла Юлька, прямо-таки прокурорским тоном. В беспомятстве он, в жару, в горячке А его священник кивнул на Мишку. Ему полегчало. Теперь на поправку быстро пойдёт. А Роська, то есть Василий, не знаю. Пока не о поправке говорить надо, а о том, выживет ли Юлька, даже и не скрывала, что считает виновным в произошедшем папа. Мама, конечно, сделает всё, что можно, но не знаю. Всё в руке Божьей. Будем надеяться. Матушка твоя, как я понял, меня во всём винит. А кого же ещё? мрачно отозвалась Юлька. Сам, конечно, тоже дурак, но мог же ты ему указать? Мог бы, согласился священник. Я оправдываться не собираюсь. Ведаю-мо мне и то, что неофиты часто излишним усердием грешат. Бывает, что и во вред. Но вот ты, Юлия, сказала Что не знаешь, выживет ли Василий. Не знаешь, но если есть на то хоть малейшая надежда, будешь лечить. Скажу более, даже если не будет надежды, ты всё равно будешь бороться за жизнь больного до последнего мгновения. Так? Так. Юлька явно не понимала, к чему клонит отец Михаил, и смотрела настороженно. Лекари иначе и не могут. А ты, Миша, часто повторяешь одну мысль. Делай, что должен, и будет то, что будет. Так? Так, подтвердил Мишка, уже догадываясь, какой аргумент последует дальше. Оба вы, и ты, Юлия, и ты, Михаил, видите в сём свой долг и готовы исполнять его, не взирая ни на что. Так почему же вы отказываете мне в праве исполнять мой долг? Пути Господни неисповедимы, искренняя молитва слышна Господу. Мог ли я быть уверенным в том, что не перст Божий привёл отрока Василия в храм? Мог ли я быть уверенным в том, что не произойдёт чудо и по молению его Господь не исцелит раненого? Мог ли я изгнать молящегося из храма? Отец Михаил обвёл горящим взглядом собеседников Тяжело, с хрипом вздохнул, на щеках его проступил нездоровый румянец. Юлька и Мишка молчали. Мишка нашел бы, что возразить священнику, но не хотел обижать своего тезку и учителя. Да и поздно, словами делу не поможешь. Юлька же, кажется, уже забыла о теме разговора и смотрела на отца Михаила лекарским взором. Как по писанному, читая диагноз, чахотка. А теперь помыслите, чада. И у лекарей бывают неудачи, не всегда лечение удаётся. И у воинов случаются поражения. Так же случилось в этот раз и со мной. Скорблю, молюсь о здравии отрока Василия и не ищу у вас ни оправдания, ни жалости, но лишь понимания. Вся злость у Мишки куда-то подзевалась, оставив после себя Только жалость к отцу Михаилу и Кройске. О обоих он любил и их страдания ощущал как собственные. Победил ли священник в чём-нибудь Юльку, Мишка не понял. Скорее всего, нет. Самому Мишке никакие убеждения были не нужны. Рядом с ним сидели два человека, для которых правило делай что должен было не словами, а смыслом жизни. Но как по-разному они понимали свой долг. Повисшее в горнице молчание следовало как-то прерывать, иначе либо отец Михаил примется дальше изводить себя, либо Юлька ляпнет что-нибудь непотребное. Понимаю, отче, всё ты верно говоришь. Но пойми и ты. Роська, отец Михаил недовольно шевельнул бровями, выслушав языческое имя. Да, отче. Тогда он был ещё ройской. Так вот, Ройска, сколько себя помнит, жил на лодье и другой жизни не знал. Не было у него ни дома, ни семьи, даже имени своего настоящего он не ведал, потому что попал в рабство малым ребёнком. Сейчас он приспосабливается к новой жизни, ищет в ней своё место. Помочь ему в этих поисках наша обязанность отталкивать к тому или иному выбору грех. Если он выберет стезю служения Господу, слова не скажу поперёк, но выбор его должен быть сознательным, при ясном понимании того, к чему этот выбор приведёт. А пока то, что он не умерен в своих поисках, никого удивлять не должно. Юношеский максимализм, ничего не поделаешь. Потому и удерживать его от излишнего, как ты сказала, сердие наш долг. Мишка прикусил язык, но было уже поздно. Отец Михаил отреагировал на его речь, особенно на слова юношеский максимализм, так, словно увидел перед собой некое чудо. Он даже по всей видимости чисто машинально перекрестился и растерянно произнёс: "Миша, ты в который раз уже Не устаю изумляться. Откуда это? От старца умудренного такое услышать понятно было бы. Но тебе всего четырнадцать? Если бы не сам тебя в купель окунал? Блин, какой прокол! Нервы, сэр! Или резко прерванный контакт с Юлькой так подействовал? Черт бы побрал этот возраст! Когда уже вырасту, среди своих, а как в тылу врага. Забудь про искренность. Не ты первая изумляешься, отче, хотя как раз тебе-то и не с чего. Ситуацию надо было отыгрывать, и Мишка решил, что нападение — лучшая оборона. Ты же меня не только грамоте обучал. Вспомни, ты прежде всего учил меня думать. Воевода Кирилл говорит, плох тот учитель, которого не превзошел ученик. И он тоже приучает меня думать поставил под мою руку полсотни мальчишек и дал в наставники Андрея Немова тут по невеле задумаешься что отроками движет и как их обуздать а не ты ли меня поучал обуздаешь их обуздаешь себя чему же ты изумляешься что ты такого от меня услышал что как следует поразмыслив не сказал бы любой разумный человек Спасибо тебе за науку, отче. Чудные дела твои, Господи. Отец Михаил несомненно был польщён, но какие-то сомнения, видимо, ещё оставались. Порадовал ты меня, чадо, но разговор надо было срочно уводить в сторону. И Мишка не дал священнику завершить фразу. А хочешь, отче, ещё тебя порадую. Жертвоприношение, которое плотники якобы учинили на ветам, оказалось враньё. Не шути с этим, Миша. Врак рода человеческого хитёр и в заблуждение ввести может и людей более умудрённых, чем ты. Отец Михаил Асёкся, поняв, что именно он только что сказал, на последней небольшой паузе всё же продолжил. Речь о самом сильном и самом богопротивном колдовстве идёт о ворожбе на человеческой крови и погублении бессмертной души. Так просто это отмести невозможно. А я и не отметаю, отче. Я разобрался. Тебе в подтверждение навета клок одежды принесли, кровью и глиной замаранный. А глины такой на месте строительства нет, ни на поверхности, ни в глубине. Приедешь, по стройке освещать, сам в этом убедишься. Вдобавок, тряпку тебе эту притащили более чем через месяц после начала строительства. А глина на ней была свежая. Может такое быть? Не может. Хм, отец Михаил задумался, машинально поглаживая священнический крест. Были у меня сомнения, не скрою. И раб Божий Кондратий перед святыми иконами клялся. Крест целовал. Я видел. Не врет. Выходит, на вет? Нет предела в злобе людской и зависти. Я не спрашиваю отче имени клеветника. Тайна исповеди нерушима. Сам найду, тем более, что это не так уж и трудно. А когда найду... Остановись, Миша! Отец Михаил выставил перед собой ладонь в протестующем жесте. Ты и так уже своим судом неправедно кровь человеческую пролил. Я? Ты, Миша, ты за что ты убил людей в доме у Стина? Они бунтовщиками были. Как тати в ночи подкрались, чтобы нас убить. Как тати говоришь? А ну-ка припомни, кто-нибудь из них к вам на подворье заходил? Они не успели. Заходил или нет? Нет, отче, не заходил. Значит, те, кто укрылся в доме у Стина, ничем вашим жизням не угрожали? Они собирались? Угрожали или нет? Нет, очень не угрожали. Когда-то их преследовал, они пытались остановиться, подстеречь тебя и нанести какой-либо вред? Нет, очень не пытались. А теперь, сын мой, обрати мысли свои к высшему судье. Люди шли к твоему дому с преступными намерениями, но потом передумали. Неважно почему. Священник повысил голос, не давая Мишке возможности перебить себя. Неважно по какой причине, передумали и вернулись домой. Ответствуй, как перед высшим судьей, за что ты их убил? Женщина, раба Божия Марфа, защищала свой дом и детей. За что ты её убил? Отрак Григорий пошёл за тобой по твоему приказу. Значит, не ведал, что творил? И принял смерть лютую, скончался в муках. За что ты его убил? Боже мой, опять та же формулировка превышение пределов необходимой самообороны. Это никогда не кончится. Ни там, ни здесь. Это проклятие, от которого не скрыться из-за девятью веками времени. Там я ответил ударом на удар. Здесь я ответил ударом на удар. В чём моя вина? В том, что мой удар оказался сильнее, в том, что не дал ударить себя повторно, в том, что не стал ждать, когда меня надумают убивать ещё раз. Мишке вдруг начало казаться, что он сходит с ума. События 20-го и 12-го веков перемешались, и стало невозможно отличить одно время от другого. Он как будто со стороны услышал свой голос в комнате для допросов следственного изолятора Кресты. В яслях, в детском саду, в школе одни женщины. Вовочка, не кричи, Вовочка, не бегай, Вовочка, не деризь. Если Вовочка всё это честно выполняет, то в тёмной подворотне не он будет защищать свою девушку, а девушка его. А потом кричите, что мужиков настоящих не осталось. Но следователем была женщина. Вы, Ратников, могли позвать на помощь охрану. Вы могли спрятаться под койку. Да меня после этого опустили бы. Но зато вы не стали бы убийцей. Следователем была женщина. Судьей тоже была женщина. За дело он их убил. За то, чтобы его матери не пришлось дом и детей защищать. За то, что воин, порушивший присягу и умысливший педагог, против сотника по вине смерти за то что враг должен быть убит или он убьёт тебя мишка даже не сразу понял что в горнице звучит голос на стёны лекарка стояла в дверях видимо явившись на громкие голоса и направив на отца михаила указательный палец говорила так словно рубила топором ты поп у них присягу принимал а теперь клятово преступников защищаешь Он по-твоему должен был ждать, когда они второй раз напасть надумают? Или тебе обязательно надо, чтобы все в чём-то грешны были, чтобы виноватыми себя считали? Виноватого легче подчинить, легче рабом сделать. Пасторем себя называешь. А долго ли твоё стадо проживёт, если у него рога отпилить, до да собакам зубы выбить? Умолкни, женщина, не ведаешь, что говоришь. А ты сожги меня, как мать мою попы сожгли, за то, что людей лечила, за то, что младенцам на свет появляться помогала, за то, что смерть с порога гнала. Гордая осанка, твёрдый голос, уверенный тон, ни малейшего намёка на скандальный виск озлобленной бабы. Мишка буквально физически почувствовал, как Настёна одним своим голосом и видом Вытягивает его из водоворота безумия. Куда его начало было затягивать? Замолчи, ты не смеешь святых отцов смею, на стёна притопнула ногой. Ты долгогривый одного парня до горячки довёл. Теперь за второго взялся. Не дам. У тебя самого смерть за плечами стоит. Не тебе ведьма предрекать волю божью. Отец Михаил вдруг сквотился за грудь и зашёлся в надсадном кашле, на губах его выступила кровь. Ну вот, Настёна сразу же утратила весь свой грозный вид. Эй, кто-нибудь, бегите за Алёной, пусть страдалец со своего забирает, до да домой тащит. Юлька, бегом на кухню, пусть вина с мёдом смешают, да подогреют немного. Ну-ка, дыши аккуратнее, долгогривый, не сжимайся, расслабься. Не нерви себе нутро. Итак, наверное, одни лохмотья там. Настёна заставила священника опереться спиной на стену, что-то подсунула ему под голову, заговорила лекарским голосом: "Тихо, спокойно, медленно. Не тяни в себя воздух, он сам войдёт. Тонкой струёю свежестью светлой, ласковым ветром раны обвеет, силой наполнит и боли утишит". На горести сгинут и радость вернётся. Нету болезни и нету печали, ветром уносит вдали, разметает. Жар, что от сердца лучами исходит, грудь согревает и горло смягчает. Тело теплеет, покоится мягко, соки струятся по жилам свободно. В пальцах, в ладонях тепло тихо бьётся. Вверх по рукам поднимается к телу. Медленно голос мой сон навивает, веки набрякли, губы ослабли, плечи обвисли, грудь чуть колышет. Мишка почувствовал, что на него начинает наплывать сонливость. Отец Михаил тоже задышал ровнее, расслабился, и хотя в груди у него еле слышно сепело, приступ, кажется, пошёл на убыль. Настена еще продолжала что-то говорить, но смысл слов до Мишки уже не доходил. Слышан был только монотонный, успокаивающий голос. Последней ясной мыслью перед окончательным погружением в сон было «Ну вот, а говорят, что на меня заговоры не действуют».